Сегодня утром все переменилось, или может перемениться, если верить тому, что сообщили Свонсону. В самолете от волнения он не смог не только поспать, но и поесть. Прямо с аэродрома генерал поехал к себе, побрился, вымылся и позвонил жене в Скайлдейл, где она гостила у сестры. Он даже не помнил, что сказал ей. У него просто не было на все времени. Автомобиль выскочил на шоссе в Вирджинию и увеличил скорость. Свонсона везли в Ферфакт. Через полчаса генерал выяснит, возможно ли невозможное. Весь повлиял на него так, как действует на обреченного отмена смертного приговора. Он даже не заметил, как машина свернула шоссе на гравийку. В ферфаксе была огороженная забором зона, где рядом с огромными локаторами и похожими на гигантские стальные иглы антеннами стояли бараки из гофрированных железных листов. В них располагался штаб полевого дивизиона «Тайных операций». Это была территория, отданной разведки союзников. И вчера, поздно вечером, сюда пришел ответ на запрос, о котором все давно забыли. Получили его из Яханнесбурга. Подтверждение еще не поступило, но были все основания верить, что факты достоверны. Навигационные гироскопы, рассчитанные на большие высоты, существуют. И купить их чертежи можно. 2 декабря 1943 Берлин Альт Мюллер выехал из Берлина Фолькензе по шоссе на Шпандау в открытом Дюзенберге. Светало. Воздух был холодный, бодрящий. Франц испытывал такое возбуждение, что его уже не раздражала театральная секретность разведывательной службы, известной лишь самым высокопоставленным лицам. Даже в Генштабе они и знали не все. Таков был стиль работы Гелена. Люди секретной службы никогда не проводили совещание в самом Берлине, только за городом. В укромных уголках, иногда в частных домах, всегда в стороне от любопытных глаз. Сегодняшняя встреча пройдет в Фалькензе, поместье, лежащем в 30 километрах к северо-западу от Берлина, в загородном доме Грегора Штрассера. Впрочем, ради такого дела Альтмюллер поехал бы даже в Сталинград. Секретная служба нашла выход из кризиса в Пенеменде. И выход, по сути своей, надежный. Группы, посланные по всему миру возобновлять довоенные связи немецких концернов с компаниями в Кейптауне, Дарсе Салами, Йоханнесбурге и Буэнос-Айресе, вернулись ни с чем. Ни одна фирма, ни одно частное лицо к ним и близко не подошли. По мнению швейцарских банков, дни Германии были сочтены а международный бизнес принимал это мнение безоговорочно. Но секретная служба нашла иной выход. Так, по крайней мере, сообщили Альтмюллеру. Мощный двигатель Дюзенберга гудел под капотом. Автомобиль мчался со стримглав. Вскоре слева показались ворота по месте Штассера с бронзовыми орлами вермахта по сторонам. На встречу вышли два охранника с овчарками. Альтмюллер протянул одному из них документы. Тот внимательно изучил их. «Доброе утро, герр-унтерштадт-секретарь!» Остальные уже прибыли. Они ждут в коттедже. Дюзенберг мягко проехал к летнему коттеджу, похожему на охотничий домик. Сложенный из темно-коричневых бревен, он казался частью леса.